Глава двадцать четвертая Я избегала завершающего интервью с Рэйчел и уже дважды отменяла встречи в последнюю минуту. Уже начало декабря, и я наконец-то обещаю пересечься с ней в одной местной кофейне на юге Бостона за день до ее отлета. Рэйчел собирается в Амстердам для другого нон-фикшн-проекта, по которому она только что договорилась с издателем. По телефону она призналась, что наша коллаборация неожиданно вызвала в ней огромное желание написать нон-фикшн. Интервью и исследования материала принесли больше отдачи, чем она получала, по крайней мере в последнее время, от художественной литературы. Прохладный дождливый вторник, середина дня. Я иду пять кварталов, которые отделяют мой дом от кофейни, слушаю барабанный стук капель дождя о купол моего зонта. На мне черный свитер, черные джинсы, черные ботинки и мой любимый жакет. Сверху вызывающее красное пальто, которое особо не греет. Кофея не расположена на первом этаже перестроенного таунхауса из коричневого песчаника. Рэчел уже сидит внутри, за столиком на двоих. Она улыбается и машет мне. Она не расстроена из-за моего опоздания, но, кажется, ощутила облегчение, что я все-таки явилась». Я чувствую себя виноватой за то, что доставила ей неудобства. Впрочем, она же должна понимать, что мы сегодня будем говорить на тему, о которой я особо не хочу говорить, и на которую вообще ни с кем не общалась прежде. Мне нужно было настроиться на этот момент. Я готовилась к нему 15 лет. В кофейне жарко, как в сауне, несмотря на отсутствие посетителей. Я вешаю пальто на шаткую хрупкую вешалку у эркерного окна. Мы коротко обнимаемся. У меня замирает сердце, когда Рэйчел сжимает мои руки. Я давно скучаю по маме, особенно в такие моменты. Я всегда задаюсь вопросом, как бы она выглядела, если бы дожила до элегантной зрелости. Отрастила бы она волосы, красила бы их, выставляла седину на показ, одобрила бы она мой новый писательский проект, беспокоилась бы по поводу того, что, может быть, у меня не будет стабильной карьеры, боялась бы бродить в большом городе в одиночку. или радовалась бы поездке, заказала бы кофе без кофеина, потому что после порции кофе в такое время суток не смогла бы уснуть ночью, или послала бы осторожность ко всем чертям и заказала бы двойной эспрессо. Бок о бок мы подходим к стеклянному прилавку. Паркет скрипит под нашими ногами. Притихшие черные потолочные вентиляторы висят над нашими головами, как спящие вверх ногами летучие мыши. Бористо — парень примерно моего возраста. Рукава его белой рубашки закатаны вверх, открывая замысловатые татуировки, которыми он, похоже, очень гордится. Он старается не останавливаться ни на секунду. Его руки постоянно в движении, что-то делают, даже если это что-то, смахнуть упавшую на запотевший лоб челку. От него пахнет пряными сигаретами и чем-то цитрусовым. Он скрывается в подсобке после того, как мы сделали наши заказы. Вернувшись за наш маленький столик, мы с Рэйчел болтаем по поводу паршивой погоды и тёплой кофейни. Мы говорим о её предстоящей поездке. Я заявляю, что по-доброму завидую ей, хотя никакой зависти не ощущаю. Я рассказываю ей о работе над блогом и заданиях от Фангария. Я читала твой блог, Мэри. Я держу чашку с кофе обеими руками поближе к телу. В самом деле, что думаешь? Рэйчел отодвигает чашку кофе и кладет руки на стол, прежде чем убрать их на колени. Эссе, посвященное шоу, я перечитала три раза. Отлично написано, весьма убедительные критические суждения и великолепный разбор сериала, Мэри. Спасибо. Рэйчел помешивает кофе черной ложечкой то по часовой стрелке, то против. Как у тебя получилось дистанцироваться? Писать о шоу так, будто бы ты не участвовала в нем. не боишься что когда нибудь эта отстраненность погребет тебя дистанцироваться проще чем может показаться но я все равно живу с опаской наверное это к лучшему значит я еще жива ты планируешь раскрыть кто стоит за карен брисет нет никогда надеюсь что и ты сохранишь мою тайну рэйчел кивает но ее жесть не сулит обещания ты себя воспринимаешь как карен брисет Я имею в виду, ты, Мэри барет веришь во все, что пишешь от имени Карен, или Карен скорее персонаж, который ты создала. Карен — просто псевдоним, ничего больше. Я не писатель романов. Да, я верю во все, что пишу. В противном случае я бы не стала это писать. Сколько раз ты смотрела «Одержимую»? Не хочу называть конкретную цифру. Много раз. Будешь ли ты писать в блоге о том, что произошло после шоу? Нет, думаю, и мой редактор, и мои читатели предпочтут, чтобы я продолжала писать о вымышленных историях. Пауза. Мы обе смотрим через зеркерное окно на неутомимый дождь. Я понимаю, что мой блог вызвал в Рэйчел большую досаду, чем она готова признать. Она не знает, как задать следующий вопрос. Не могу осуждать ее за это. Я решаюсь помочь ей, потому что, раз уж я здесь, пришло время обсудить то, что произошло после шоу. Я начинаю. Расскажи мне все, что тебе известно о времени между съемками последнего эпизода и отравлением. Я постараюсь восполнить пробелы». Рэйчел бормочет. «Ну ладно». Она копается у себя в сумке, откуда появляются плотная толстая папка и записная книжка. Дешевенький блокнот на спирали, который можно приобрести в любой лавке. Мне очень нравится, что она совершенно неприхотлива. Я снова ощущаю, как сильно скучаю по маме. Рэйчел переспрашивает. «Ты уверена? Мне просто зачитать то, что я собрала?» «Да, думаю, что так будет проще всего». «Хорошо. Я еще не перепроверила, как собранная мной информация укладывается в хронологию событий. Я знаю наверняка, что падение Марджери завершилось сотрясением мозга и переломом правой щиколотки». «Верно, могло быть и хуже. Она ходила в ортезе спустя лишь три недели после этого». Прости, я не буду прерывать тебя, пока ты не договоришь». Рэчел что-то записывает в блокнотик. «Да нет, прерывай меня, все нормально». Итак, мне также известно, что о прыжке Марджери с лестницы было сделано заявление в полицию как о попытке самоубийства. Ее поместили на две недели в больницу и обеспечили ей особый уход, а потом выписали к родителям домой с условием, что к ней дважды в неделю будет наведываться официально назначенный психиатр, из государственной клиники. Похоже на правду. Кажется, да, но я буду откровенна. Мои воспоминания о неделях между завершением съемок последнего эпизода и днем отравления несколько туманны и, как бы сказать, не связаны Не связаны Именно. Я думаю, что все воспоминания у меня в голове, но их тяжело собрать воедино и удерживать. Я будто бы пытаюсь сгрести тысячу монеток ладонями и не выронить их из рук. Я прерываюсь, чтобы посмеяться над собой. Не уверена, что моя попытка выразиться метафорически делает мою мысль яснее. Все понятно, Мэри, не беспокойся. Какая я молодец! Я вежливо аплодирую сама себе. Рэйчел проглядывает свою записную книжку. Помнишь ли ты, возвращались ли Кен и Барри вам домой после экзорцизма? Судя по моим источникам, они не проводили никаких дальнейших интервью, хотя были планы на съемки и после экзорцизма. Барри заявляет, что они держались подальше от вас не из-за общественного резонанса и скандала вокруг финального эпизода, а потому что твой отец, очевидно, пригрозил создателям шоу и епархии иском по возмещению медицинских расходов и морального ущерба. «Папа со мной не обсуждал свои судебные планы». Но я не была удивлена, когда узнала позже, что он заговорил об обращении в суд. Но, возвращаясь к твоему вопросу, нет, никто из создателей шоу больше никогда у нас не показывался. По крайней мере, при мне. Не сомневаюсь, что они были потрясены произошедшим. Да и, скорее всего, полагали, что папа будет зол и свалит на них печальную развязку в холле. Телевизионщики собрали свои камеры и прочие монатки и слиняли от нас как можно скорее ко всем чертям. Кажется, они уехали той же ночью. Кстати, к комнату Марджери они вылезали чисто Помню, что я какое-то время искала ремни на кровати и штуку, которую сестра вытащила из ящика, но так ничего и не нашла. Я точно помню, что протестующих перед домом сменила скопище автомобилей и фургонов с журналистами, однако мои родители даже близко не подпускали их к дому. «Кэн с тобой выходил на связь после шоу?» «Нет». Он не связывался со мной. В первые дни после окончания сериала я пробовала писать ему, но письма так и остались неотправленными. Там, впрочем, были детские глупости, ничего серьезного. Я рисовала ему футбольные мячи и наш, заваленный листьями задний двор, спрашивала, как у него дела, работает ли он над новым шоу, и если да, можно ли какого-нибудь персонажа назвать в честь меня». Я спрашивала, хочет ли он узнать, чем я занимаюсь, все ли со мной в порядке, как я себя ощущаю. Но ты сама понимаешь. Сплошная пассивная агрессия об озленной, несчастной и окончательно запутавшейся маленькой девочке. Я сильно скучала по нему после того, как шоу закончилось. Я вообще скучала по мельтешению телевизионщиков вокруг нас. Мне не хватало даже тех людей, которые мне не особенно нравились. После их отъезда мы вновь остались одни. и не было ощущения безопасности. Рэйчелл сразу приступает к следующему пункту. Через два дня после выхода в эфир последнего эпизода Управление по делам семьи и детей инициировало от лица Марджери дело о попечении и защите согласно разделу 51а общих законов штата Массачусетс. Дело было оставлено без движения, потому что действия родителей по закону не были признаны злоупотреблением или халатностью. Информация о подаче иска просочилась в прессу после смерти Марджери и твоих родителей. Рэчел умолкает и вглядывается в меня. Я ободряю ее. Все в порядке. Продолжай. Мне известно, что родители забрали тебя из школы и наняли тебе частного преподавателя. Да, его звали Стивен Грэм Джонс. Как-то смешно, что я до сих пор помню его полное имя. Просто при первой встрече его именно так представили. Он не позволял мне называть его «мистер», как требовали обычные учителя. Мне нравилось произносить его имя полностью при любой возможности. Это стало чем-то вроде навязчивого тика для меня. «До свидания, Стивен Грэм Джонс» и «Я не знаю, что такое тупоугольный треугольник Стивен Грэм Джонс». Рэйчел смеется. Имя в самом деле очень звучное. Да-да, это был низенький, худенький аспирант с огромными глазами и очень кривыми зубами. Боже, давно я его не вспоминала. Впрочем, мы встречались всего несколько раз. Насколько помню, для преподавателя-репетитора он был не слишком силен в математике. Не знаю, где его откопали мои родители. Мы улыбаемся друг к другу и одновременно делаем по небольшому глоточку кофе. «Что еще у тебя есть?» Рэчел листает записи. У меня есть данные по рейтингам Нильсона всех эпизодов. Заключительный эпизод получил рейтинг в целых 20 пунктов. Рейтинг Нильсона – количественная система измерения аудитории телевизионных программ. Пункты обозначают процент домов с телевизорами, которые подключаются к передаче. В случае одержимой 20 пунктов указывают, что 20% американских домов с телевизорами просматривали заключительный эпизод. Это более 22 миллионов домов с телевизорами. Это поразительный результат. Может быть, мне стоит упомянуть это в блоге. Она продолжает. У меня также есть распечатка нейролептиков, которые были прописаны Марджери, в их числе клозапин и лапиридон. Однако, когда моя подруга, которая разбирается в этих вопросах, просматривала материалы дела, она обратила внимание, что в токсикологическом отчете Эти препараты вообще не упоминаются. Мне неизвестно, принимала ли своё лекарства Марджери. Кажется, мама что-то принимала. Забудь, что я это упомянула. Нет, я уверена, что мама что-то принимала. То есть она не была всегда полностью в норме. Папа же всё надеялся, что Марджери излечится силой молитв. Он начал всё больше времени проводить в одиночестве в подвале. «Возможно, Марджери принимала препараты, когда ее посещал психиатр. Остается только гадать, что происходило в остальное время. Когда мы оставались вчетвером, каждый из нас как бы отправлялся в свободное плавание по дому. Мы лишь изредка натыкались друг на друга. Я много времени проводила одна на улице. По большей части мы заказывали еду на вынос или ее нам доставляли из магазинов». Рэйчел кивает. В полицейские материалы включены распечатки, продолжавшиеся в течение месяца переписки между твоим отцом и пастором Баптистской церкви из Канзаса. Это тот самый протестующий, которого папа ударил? Верно. Этот человек был арестован три года назад по обвинению. Я прервала ее. Переписка у тебя с собой? Я могу посмотреть ее? Рэйчел глядит на меня. Да, она смотрела на меня все это время. Но сейчас она разглядывает меня, будто я интересный для наблюдения объект. Может быть, она беспокоится, что я исчезну, как только она отведет взгляд. Она думает, что мне не стоит читать переписку. Я не собираюсь настаивать, если она мне откажет. Но она не противится. Она пробрасывает в мне папку с письмами через стол. Первые письма от лидера церкви состоят из все той же человеконенавистнической риторики, которая красовалась на плакатах. Первые письма от папы переполнены заглавными буквами, ругательствами и угрозами физической расправы. Но в ходе продолжающейся переписки стороны медленно, практически незаметно переходят от конфронтации к диалогу. Папа пытается говорить о теологии Библии с пастором. Со временем папа начинает обвинять отрекшегося от него отца Уондерли и католическую церковь за то, что те оставили его и его семью. Папа утверждает, что телепродюсеры обманули его, убедив, что он делает божье дело. Затем папа обрушивается с критикой на своих бывших работодателей, политиков, экономику, современное общество, американскую культуру. Наконец, папа просит помощи и советов у умалишенного человека, который ни одним словом не поддержал папу и ограничивался заявлениями, что Господь Бог недоволен папой, да и всей нашей семьей. отправленное за три дня до отравления последнее письмо пастора заканчивается следующей фразой. «Джон, ты знаешь, что тебе нужно сделать. Я выдавливаю из себя. Боже мой!» Трясущимися руками я возвращаю Рэйчел распечатки. Рэйчел было тянется ко мне, чтобы поддержать меня за руки, но я отодвигаюсь и прячу руки под стол. Она произносит. «Прости, может быть, остановимся? Хочешь передохнуть? Можем поговорить о чем-то другом». «Нет, все в порядке. Спасибо. Проблема не в тебе. Я хочу покончить с этим поскорее». Из-за барной стойки вновь появляется бариста, будто бы учуявший, что надвигающуюся эмоциональную бурю мы захотим заесть хрустящей булочкой за целых семь долларов, и запить латты понеменее за облачной цене. Он уточняет, не хотим ли мы что-то еще. Мы благодарим его и отказываемся. Я прошу убавить температуру батареи. Он только пожимает плечами и бросает нам, возвращаясь за стойку. К сожалению, я не могу контролировать отопление в этом безумном месте. Удостоверившись, что мы снова одни, я продолжаю. Правоохранительные органы так и не установили, откуда у папы взялся цианистый калий. Была вроде версия, что он достал его у какого-то ювелира-баптиста или что-то в этом роде. Рэчел отвечает. Цианистый калий используется в ювелирном деле при золочении и полировке. Я имела возможность переговорить с детективом, который участвовала в расследовании дела. Она сообщила, что полиция перепроверила все ювелирные бутики и их поставщиков в Новой Англии, Однако опросы ни к чему не привели. Тогда детективы начали посылать запросы поставщикам и торговцам химикатами во все Штаты. Снова ничего. Твой отец мог заказать цианит на любой из тысяч онлайн-платформ, но на жестком диске вашего семейного компьютера не было ни одного упоминания этого яда. Полиция также не обнаружила подозрительных трат с кредитных карт твоего папы и через PayPal. Все, что они смогли найти... это электронную переписку с тем церковным активистом. Одним из высокопоставленных членов церкви был Пол Квентин. У него был собственный ювелирный магазин в местечке Пенопс-Котт в штате Канзас. Однако полиции не удалось обнаружить доказательств, что Квентин снабжал твоего отца или кого-то другого цианистым калием. Детектив объяснила мне, что в те времена было поразительно легко раздобыть цианид, поэтому он мог попасть в ваш дом самыми разными путями. Она до сих пор уверена, что цианистый Калли и твой отец получил каким-то образом от того пастора из Канзаса. У меня начинает жужжать в голове. Мой мозг будто бы превратился в радиоприемник, безуспешно пытающийся настроиться на давно закрытую радиостанцию. Я спрашиваю, а что говорится в деле по поводу отпечатков пальцев? Рэйчел смотрит на меня удивленно. «Отпечатков?» Я машу себя перед лицом рукой, будто пытаюсь отогнать назойливую муху. «Я могу ознакомиться с материалами дела? У тебя есть время?» «Думаю, что да, но дело толстое». Рэйчел толкает плотный конверт вдоль стола навстречу мне. «Я вообще не хочу читать дело. Не знаю, зачем я попросила посмотреть материалы. Может быть, мне просто хотелось посмотреть на реакцию Рэйчел?» Она перечисляет по пунктам результаты своей исследовательской работы, но меня не покидает ощущение, что она что-то скрывает от меня, как будто она обнаружила что-то неизвестное мне. Это невозможно. Не она, а я провела тот день с моей семьей. Я возвращаю ей папку через стол и начинаю рассказывать. Я помню последний день с моей семьей, наш последний день вместе. Очень хорошо помню. Я будто бы силюсь убедить себя, что я говорю правду. Постараюсь рассказать тебе об этом как можно быстрее.